И как только в базе данных появляется совпадение, тут человека и нет. Люди на Украине пропадали теперь часто. И никто не знал, где они и что с ними. То ли схватили по подозрению в терроризме, то ли разделали на органы, то ли просто убили и закопали в лесочке местные бандюки. Жаловаться было некому, милиции больше не было. Полицию люди называли полицаями. И это было совершенно заслужено. В самом Киеве было ключом жизнь. Торговали всем и за все. Углем, сталью, зерном, мукой, газом, нефтью, машинами, совестью, честью, телами и душами человеческими. Принимали доллары, евро, юани, новые и старые гривны. Даже рубли и то принимали. Деньги есть. Деньги. Отели, тут их почему-то называли готели, были переполнены, помещения под офисы были на расхват. На Украине имели свои представительства все или почти все фонды, исследовательские центры, международные агентства, занимающиеся беженцами, оказанием помощи, гуманитарными катастрофами и исследованиями стран с переходной экономикой. Сама по себе отрасль оказания помощи за последние годы разрослась неимоверно и превратилась в самодавляющего монстра. Запад вкладывал все новые и новые деньги в то, чтобы остановить северного медведя и превратить Украину в Европу. Но по факту на Украину было всем наплевать. Деньги вкладывались в новую, переживающую бурный подъем отрасль. Отрасль гуманитарной помощи и ликвидации катастроф. Из одного кармана в другой карман. Сотни исследовательских групп брали интервью и делали презентации. Проводились конференции и семинары. Доходило до бензумия. В страну, где полно собственного леса, из Канады везли сборные дома. Модели специально предназначены для помощи жертвам гуманитарных катастроф. В страну, которая была житницей Советского Союза, везли рис, пшено и юнимикс. Специальную зерновую смесь для помощи голодающим. В страну, где можно было разводить громадные стада мясного скота, везли просроченные аргентинские мороженые туши. Зато крестьянам запретили выращивать мясной скот и птицу на продажу. Иначе куда же девать мороженые туши? В то же самое время все, кто мог, выезжали из страны. Хоть куда. Женщины ехали работать уборщицами, сиделками проститутками. Об этом никто не говорил, но большой удачей считалось выйти за русского и уехать в Россию. Мужчины госарбатерами в Польшу, в Румынию. Обе эти страны, сами нищие до предела, гостям были вовсе не рады. Работы у самих нет, а приезжие сбивали цены на труд до предела. Случались драки, иногда и побоища с убийствами. Иногда гастарбайтеры со стажем вспоминали, сидя под мостом или в полуразрушенных, заброшенных корпусах какого-нибудь склада. Как хорошо было работать на северах в России. Давали койку, а где и комнату. Рабочую одежду, кормили, платили приличные, даже по сегодняшним меркам, деньги. В Европе это вспоминать было можно, на Украине нельзя. За такие воспоминания в сегодняшней Украине можно было угодить на три года. Во всей Европе от нищеты и безнадежности, от падения промышленности, от наплыва мигрантов всех видов и мастей поднимал голову фашизм, настоящий, кровавый, и гастарбайтеры становились его первыми мишенями. Обнищавшие, озлобленные и униженные старались отыграться на еще более беззащитных. Керевник остановился в бывшем доме профсоюзов, во время второго Майдана занятый боевиками правого сектора. Теперь это был один из штабов УНА-УНСО, одновременно и штаб, и гостиница, в которой могли разместиться все приезжающие из регионов. Теперь комплекс украинского дома расширился и занимал несколько соседних домов, выходя на Майдан Незалежности. Номер ему здесь уже организовали заранее, потому, закинув в номер сумку и сунув за пояс шикарный 9 миллиметровый двухцветный вальтер, подарок лучшему курсанту-выпускника натовской школы, он вышел из номера и пошел на улицу, не забыв прищемить волосок в дверном косяке, на всякий случай. На Майдане было чисто, сверкала по золотой новая статуя Берегини с трезубом в виде крыльев ангела. Установлена она была совсем недавно. У гранитной стены памяти скауты Дораста возлагали цветы. Было неожиданно прохладно, с Днепра тянуло ветерком. Над головой прогрохотал Блэк Хоук, направляясь куда-то на левобережье. Андрей машинально проводил его взглядом. Он не любил вертолеты. Вертолеты были угрозой. Несмотря на то, что до границы с Россией было далеко, Киев находился в состоянии войны, и это было заметно. Полицейские с автоматами на каждом шагу, вооруженные люди, кряканье сигналов конвоев, заложенные кирпичом витрины, плакаты на стенах. Не знаешь, кому принадлежит Крым? Вступай в онсо, и будет принадлежать тебе. Многоголосая, разноязыкая речь, почему-то это вызывало у керевника скрытое раздражение. Но он привычно подавил его. Он не для того сражался, чтобы Киев превратился в проходной двор. На углу героев Небесной Сотни, бывшей институтской, он увидел, как какие-то парни в кожаных куртках тащат девчонку в машину. Точнее, не тащат, тащат по-другому, но приглашают совсем невежливо. Керевник расстегнул куртку, шагнул к машине. Эй, орел, езжай себе, куда ехал. Парень повернулся к нему, цепко удерживая девушку за руку. Андрей многозначительно расстегнул куртку. Что надо, Ширый! Беды ищешь?» «Ты кто такой?» Глаза керевника нехорошо сузились. «Обзовись!» Або маленького, знаешь, Ширый!» Краем глаза керевник заметил, что еще один ублюдочный сопляк с коротко крысиной бородкой, сидевший на правом переднем сиденье белого Порш Положил автомат так, чтобы ствол немного выглядывал в стекло. Судя по пламени-гасителю, Ксюха, АКС-74У. Кто это нахрен такие вообще? еще засрал? Или с нами прокатиться хочешь? Пистолет был под рукой, но он знал, что сразу не успеет. Успеет убрать ублюдка с автоматом, но если у сопляка тоже есть, ему кранты. И отступить он не мог. Это был центр Киева. На его счастье, с потока вывернулась, резко притормозила белая «Шкода» с мигалкой. Сопляки заметно приуныли. Сопляков обыскали, провезли рожи по асфальту, кинули в машину и увезли. Керевник настоял, чтобы дело оформили как надо. «Шкода» принадлежала СДБ, службе державной беспеки как теперь называлась Служба Безопасности Украины. После событий второго Майдана весь ее состав был полностью люстрирован. Многие из тех, кого тогда уволили, перешли на сторону русских. И теперь сидели в Ростове в лагерях беженцев или местном УФСБ и воевали против них. Брыж запрашивал санкцию на то, чтобы подкатить грузовик с парой тонн патратила к зданию УФСБ по Ростовской области. Или зданию гостиницы вертолетного завода, где был оперативный штал сил сопротивления, и где сидели все эти СБУшники в изгнании, но получил отказ. Все понимали, что один только резонансный теракт на территории России, и Россия начнет вторжение. Пока оформляли, Киревник разговорился со старшим патруля. Звали его Дмитрий. Работал уже два года. Ты откуда, спросил Киревник, предлагая сигарету. Парламент, между прочим, настоящий, не белорусское фуфло. Из Львова. Дмитрий охотно взял сигарету. Благодарю. Чё? Киревник неопределенно пожал плечами. Движение какое-то. Да. СДБУшник жадно затянулся. Дела какие-то. По связи передали пиндосовского посла, то ли ранили, то ли вбили зараз. Вот это номера. Чё на самом деле? Да, наш начальник двинутый малость, всех на улице дернул, за обстановкой следить. Других дел у нас нет. А откуда он у вас? Да сдаи. Дайц, значит, он самый, чтоб пьем у черни было. Андрей смотрел на этого беспечника, низенького и улыбчивого, и думал, сколько они так продержатся. В отличие от других он задавал себе такие вопросы и не боялся искать на них ответы. Жестокие и правдивые ответы. Бывший начальник Даити теперь начальник подразделения ВСДБ, а этот паренек должен обеспечивать безопасность страны. И он говорит с ним, непонятным мужиком с пистолетом, хотя документы видел только мельком. Сколько они продержатся против тех, кто засел в Ростове? Кто засел, тот мечтает вернуться. У кого здесь остались штукачи и нелегалы? Просто по гроб жизни обязанные люди. Кто-то сети, подобно неутомимому пауку. Его подразделение первым ворвалось в здание Донецкого ДБК. Он увидел часть личных дел, которые не успели вывести. Агентурку успели вывести всю подчистую. А личные дела немного не успели. Смотря личные дела, его поразило, насколько похожи изображенные на фотографиях лица. Будто их выращивают в каком-то огромном инкубаторе. Тусклые цвета, неулыбчивые лица, никаких примет. Не за что зацепиться. Их дела остались там, но сами-то они в большинстве в своем ушли. Что будет, когда этот легион безликих примется за Украину? Дмитрий уже возвращался от машины. Сияя в улыбке, взяли гада — радостно сказал он. — А то опять ночами дежурить. — Каких? — не понял Крыш. — Но кацапов, которые посла Пиндосовского вбили. Двоих, говорят, живыми взяли, троих дохлыми. Раздражение копилось. — Ты мне вот что скажи, — грубо сказал Керевник. — Вот эти вот носороги, они кто? Откуда у них автомат? — Эти. — Да тут таких лихих хватает. «Они про какого-то аба маленького говорили?» Дмитрий побелел и заткнулся. «Э, «Я пойду, выйду, звеняйте, пан!» «Стоять! Кто такой аба маленький?» «Ты чё, язык откусил?» Андрей показал свою карточку. «Вор это!» «Кадык СДБшника ходил туда-сюда. Из авторитетных. Он бессарабку держит и ещё там чего!» Бесарабку в центре Киева. Да вы охренели. Откуда они здесь взялись? Известно откуда за Россию Путин послал. Ты шо мелишь? Эту шпану. Путин сюда послал. Вы чё здесь беспредел развели? Кто хозяин? Вы или эти носороги? Тебе для чего ствол дан, хлопец? СДБшник затравленно огляделся. Хорошо вам там. С неожиданной злостью сказал он. Там у вас... И стволы, и сотни под рукой, а тут... Каждый поглавник ворами с потрохами куплен. Чуть гафнешь, криска, и вышибут со службы. Хорошо, если в тюрьму не посадят. Найдут за что. Был тут такой. Василь звали. Он одного из этих при задержании вбил, так его через несколько дней нашли. Голову нашли на столе. У хати на тарелке. А остальное так и не нашли. В Днепр выкинули, наверное». В общем, я пойду, пан Керевник. Помогай вам, Бог. Киревник проводил его взглядом. Зател сел в трофейный Порш, завел мотор. Прогулка по Киеву сорвалась. Место, где его ждали, находилось в пригороде Киева. Когда-то тут была неприметная автобаза, обслуживающая киевский военный округ. Потом построили офисы и склады. Теперь тут квартировала одна из организаций, реально имеющая власти возможности на Украине, и С. Информационная служба центрального провода УНАУНСО, подчинявшаяся непосредственно проводнику. Ее сила состояла в том, что в ней работали действительно неравнодушные люди. За это она и держалась. Брыж припарковал свой Порше между двумя складами. Над территорией на высоких столбах была навешена маскировочная сеть, чтобы москали со спутников не видели, что тут робится. Его контактёр полковник Александр Кваснюк, уже ждал его у ангаров. Он был, как обычно, в гражданском и курил сигарету. Походил он на обычного громадянина, который, чтобы выжить по выходным, копается на своих двадцати сотках. Но впечатление было обманчивым. «Слава Украине! Героям слава!» Кваснюк кивнул на машину. Забогател? Трофей. Ого, где взял? Да тут на героев небесной сотни. Ну пошли до хаты, расскажешь. В кабинете где раньше сидел какой-то менеджер, дед Щукарь, одна из кличек, разлил по кружкам черный горький чай, почти чефиль. Ну рассказывай. На героев небесной сотни трофеями обычно барышень берут, а не машины. Как было? Брыж, сдерживая злобу, рассказал. Дед смешно шлепая губами, пил чай. Да, не успел в Киев приехать, а уже в лип. Ну, положим, с машиной мы уладим. Думаю, даже можешь ее себе оставить. Там пригодится. Да не об этом я, зло сказал Киревник. У нас тут шо, криминальная оккупация? Довольно знаковое словосочетание для Украины. Был снят фильм Криминальная оккупация. Автор его смотрел. Реальные факты бандитской войны. И вдруг резкий переход на голословное обвинение против Януковича. Донбасс показан как регион полностью оккупированный бандитами. Будто в Киеве совсем по-другому. Криминальная тема – показ оппонентов как уголовников. Еще одно расхожее украинское определение. Опять? Мы ж с тобой на Майдане стояли, Дит. За что? Вот за это? Ты словами-то не громыхай. Буду, буду громыхать. Ты еще скажи, пока я там кровь проливал. А что, не так? Дид покачал головой. Да все так, только знаешь, как говорят. За неимением гербовой пишем на простой. У нас и так нефти нет. А при чем здесь нефть? Да при том. Нам в Европе кто-то нефть, что ли, даст? Нефть мы качаем с Азербайджана если кто-то обидит того же Абу-маленького или одного из его родственников, сам понимаешь. Нет, керевник промотал головой. Убей, не понимаю. Для чего тогда законы принимались? Этот державник сказал, Абу-бесарабку держит. Вы тут совсем охренели, что ли, или как? Для чего закон принимали, чтоб вся торговля только в руках украинцев? Ну так оно так, сказал Дид. Только закон, что дышло, сам понимаешь. Оформляют брак. Через брак приобретают гражданство. И вперед. Или просто регистрируют на подставное лицо. Бред какой-то. Бред. Но нам выживать надо. Хоть как. Не будет грузин, не будет азербайджанцев, не будет поляков. Все, тут ляжем. Сам понимаешь, Россия ждет. Я с обо поговорю. Он так-то поймет, что шпана была. Может, она его и не знала вовсе. Або проблемы ни к чему. Теперь слушай сюда. Слушаешь? Мне этот державник, сказал Андрей, сказал, что эту благоту сюда Путин послал. Ты знаешь что, Дид? Мы и без Путина. Мы и без Путина все потеряем. Мы уже теряем. Мы сами себя теряем. И знаешь, что будет. Скоро нам придется отделяться. «Отделяться, чтобы остаться самим собой?» «Самим собой, дед!» «Ну, может, и придется». Андрей уловил жесткие ноты в голосе куратора. «Теперь слушай сюда, в оба уха. Все, что будет сказано, секретно. О том никому. Даже дорошу. Понял?» «Не слышу». «Есть. Россия нападет менее, чем через год». Они должны были в этом году напасть, но по непонятным причинам отложили на следующий. Но решение принято. М да? Только не скайся, не скайся. Дело дерьмом пахнет. Тебе доводили в общих чертах или оперативный план? Брыш пожал плечами. Как и всем керевникам. Сначала массированная террористическая кампания. Одновременная активация всех подрывных и террористических сетей по всей Украине. Затем ввод войск. Основные направления. Русские переиграли план, сказал Дит. Никакой террористической кампании больше не будет. Внезапно ракетно-бомбовый удар по стратегическим объектам. Далее высадка не менее двух дивизий ВДВ в восточных регионах и танковый удар на Киев через Чернигов. По направлениям ударов будет работать спецназ. Штурм Киева намечается на d плюс 3, d плюс 5. Одновременно с силами Черноморского флота проводится массированная высадка морской пехоты, захват Одессы, Николаева. К операции будут привлечены силы стратегического резерва русских. Сказать, что Киревник был удивлен, это ничего не сказать. Но они... Мы же в НАТО. По нашим данным, НАТО не будет вмешиваться. Мы ассоциированные члены. Они не будут нас защищать. Вот же псины. Это еще дюже мягко сказано, сказал Дид. Я сам как-то слышал. За нас, может, только пшеки будут. Пшеки? Чего они? Пшеки первыми побегут. Короче, слуху сюда. Твою имя назвали в числе пяти других. Отныне ты будешь считаться погибшим. «Чего? То! Не было бы счастья, да не счастье помогло. Про то, что ты обо маленьким цапнулся, через несколько часов будет знать половина Киева. Если тебя завтра дохлым найдут, никто не удивится». «Кацапский, помнишь еще?» «Размовляй немного». «Надо не немного. Вспоминай. Тебе сильно пригодится». Дит открыл ящик стола, достал пакет, бросил на стол. На, Свои документы сдашь мне. Все до единого. Керевник открыл пакет. Паспорт нового образца. Единый с чипом на имя Смыслова Андрея Евгеньевича. Место прописки Тюмень. Удостоверение сотрудников ФСБ на это же имя. Милицейская карточка. Все нового образца. пластиковые, Тоже с чипом и голографической защитой. Такое на базаре не купишь. И стоит очень дорого. Две карточки – Сбербанка и Альфа-банка. Последняя – Голдовая. Имя выбрали твое на всякий случай. Все остальное – фуфло. Но сделано хорошо. Легенда разрабатывается уже несколько лет. Так что проверку она выдержит, если не слишком копать. Сейчас выезжаешь в Львов. Явишься по адресу, спросишь пана Крытого. У него получишь указания. Какие? Ты шо как маленький. Получишь под командование сотню. С ними пройдешь тренировки. У них будут документы, как у тебя. Похуже только немного. Ваша задача выехать на севера. Там закрепиться. Как только получите приказ, взорвете всю нефтянку нахрен. По-хорошему они не поймут. Информация к размышлению. Документ. Подлинный. Переведи меня через Майдан, Где в схронах спят Наследники Бандеры, Где выпуск крови, словно Символ веры, был по Наследству внукам передан. Переведи меня через Майдан, Где озверенье у людей В почете, где каждый Жит, как куль на перечете, А москалю кусок Веревки дан. Переведи меня через Майдан, Где пуля в спину, Доблесть и геройство, где с факелами маршрует войско, А двери дома вынесен таран. Переведи меня через Майдан, где страх и казни, норма городская, Где в хуторах озлобленность людская, плывет туманом из заморских стран. Подписно пение, что принес Майдан, убить детей и женщин благородно,